Часть тридцать Иона, обессилев, опустился на перевернутую бадью, посидел, переводя дух, затем тяжело поднялся и уже не торопясь скидал в яму оставшуюся землю, почти сравняв ее с утоптанной площадкой на вершине холма. Скудельня... была закопана обратно. Демонская оставлена демоном. Иона снова присел, бросив лопату. Из-под земли еще доносились крики заживо погребенных людей. Скудельня еще вздрагивала всем телом, как умирающее животное, которым котором останавливается сердце, и он опрочел молитву, перекрестился и пошел собирать раскатившиеся стрепицы чаши, монеты, резные украшения Чудского князя, завязав их в узел, Иона снял с березы закопченную иконку Стефановского письма и побрел со скудельни шитику Лукьяна. Он плыл болотными протоками. Не зная и не разбирая дороги, он мог заплутать, И совсем пропасть в дебрях бескрайнего дымного болота. Но ему повезло. Нария вывела его в старицу, А та, покрутив по волошкам, указала путь к каме. За полночь и он выбрался к матерому берегу парой верст ниже Каджарема. Издалека он увидел огромное множество огней на берегу, шатры, лошадей, увидел зачаленные плоты и барки, услышал голоса, звон кузнечных молотов, шум большого стана, стук топоров. Иона бросил шитик, взвалил на спину узел со скудельным золотом, прихватил Стефановскую иконку и по бечевнику зашагал к людям. Туда, где ночлегом стояло войско князя Федора Пестрова Стародубского. 18. -е. Беличьи гнезда. Князю Уроса Мичкину было 24 года, а сыну его, Ерику, 4. Дом Мичкина стоял на окраине Уроса на сваях, по коленам в воде разлившейся майской камы. Мичкин и Ерик сидели на пороге, свесив ноги вниз, и смотрели на закат. Ерик прижимался к отцу, а Мичкин, задумчиво улыбаясь, ирошил ладонью его светлые волосы. — Ай, Мичкин, расскажи про Ай-Тай-Меня, — попросил мальчик. — Я ведь много раз тебе рассказывал, — ответил Мичкин, но сын молчал лишь теснее, прижимаясь к его боку. — Ну ладно, мы с тобой и твоя мама Роте, и дедушка Хурхог, и дядя Оста, и дядя Перта и старик в -Лунве, и многие другие у нас в Уросе, все они происходят из рода великого тайменя Самоцветное Перо. Давным-давно, когда еще не было никого из живущих ныне, и даже когда еще не родились те, кого помнят идлы Модгурта, великий таймень, Самоцветное Перо, князь Камы, Полюбил девушку-рыбачку, которую звали Толовей И Толовей родила ему сына Кирика Но демон Куль тоже полюбил прекрасную Толовей И ночью украл ее у Тайменя и спрятал на небе Маленького Кирика он бросил в Парму А Каму закрыл льдом, чтобы Таймень не мог увидеть даже лица своей возлюбленной Фарма сжалилась над маленьким Кириком Ож дал ему свою шкуру Чтобы греться зимой Береза Кец Дала бересту А елка Кёс Ветви Чтобы построить лодку Богатырь Пеля Принес зуб Гандыра Чтобы Кирик имел огонь А звездный конь вел Что вечно везет По звездной ворге По востку Тарума Дал Кирику волос для тетивы Прошли годы, и Кирик вырос. Он пошел к святому деду Ялпынгу и рассказал ему о своих страданиях, которые претерпел, пока Парма не послала ему на помощь своих добрых жителей. Йалпинг заплакал от жалости и направился к великому богу Йену. Он упросил равнодушного бога поделить на земле добро и зло пополам. С тех пор зима стала длиться только полгода, а полгода — тепло. Когда же началась первая весна, Таймень наконец-то вновь увидел на небе лик своей возлюбленной Толовей — Луны. Но горе и разлука иссушили ее. Она не захотела старухой вернуться к вечно молодому и прекрасному Тайменю. Но она завещала ему. Если уж судьба была так зла к ней и к сыну их Кирику, если уж жизнь детей и внуков и правнуков Кирика на земле, где полгода лежат снега, будет полна трудов, невзгод и печалей, дай, о великий таймень, им в утешение свой волшебный самоцвет — любовь. И Таймень обещал это своей несчастной жене. И теперь, каждую весну, когда сходит лед, он разыскивает своих потомков, вошедших в пору мужания, всплывает, держа во рту самоцвет, и отдает его. И самоцвет этот приносит счастье, потому что человек, имеющий в сердце любовь, Способен радоваться своей горькой и трудной жизни, с благодарностью нести на своих плечах ее тяготы, выстоять в схватке с любой бедой и все преодолеть. Поэтому мы, потомки Тайменя, всегда живем на каме и ловим рыбу. Ведь где же еще нам встретить своего предка, как не на этой великой реке? «А к тебе приплывал Ай-Таймень?» с горящими глазами спросил Ерик. «Приплывал», — улыбнулся Мичкин. «И он принес тебе во рту самоцвет?» «Принес. Это твоя мама, Роте». Замерев, Ерик как на чудо глядел на камский плес, пылавшие на закате между чистоколами Пармы И от теплого майского ветерка тысячи мелких волн сияли в зареве всеми самоцветными огнями, алыми, малиновыми, лазурными, янтарными, изумрудными, пламенными. Позади дома, у береговой двери, стукнула причальная лодка. Это вернулась Роте, плававшая к соседям за солью. — Ерик, уже поздно. Пора спать, — сказала она, появляясь за спинами мужа и сына. Когда мальчик, тяжело вздыхая, уплелся в глубину дома, Мичкин поманил к себе жену, раздувавшую угли на камнях очага. «Посиди со мной», — попросил он. Роте подошла и села рядом, так же, как недавно сидел Ерик. Мичкин обнял ее. Оба они смотрели на гаснущий закат, на реку и лес, погружавшийся в синеву. «Что говорят в Уросе?» — спросил Мичкин. «Разно», — ответила Роте. «Многие боятся московитов. Хотят велеть женщинам, Старикам и детям уйти, спрятаться на Мотгорде, Пока московиты не проплывут мимо. «Московиты не причинят нам вреда», — Купая ладонь в льняных волосах жены, — сказал Мичкин. «Я обещаю это, как князь». Ведь старики решили не восставать против чужаков И принять их как гостей. Пусть московитский князь разбирается с Черденским, Причем здесь мирный урос? Мы в этой войне участвовать не будем. Мы сами добровольно примем канам любого, кто победит. Нет, моя милая, не надо бояться. Старики уже послали к московитам братьев Иджит Иску и Дзоля Иску с подарками и приглашением. Видишь, ни я, князь, никто либо другой не достает и не чистит меча, не острит копья. Не натягивает лук. Все равно страшно. Положив голову мужу на плечо, тихо и виновато сказала Роте. «Ведь это пришельцы из чужой земли, не знающие наших законов. Сана охотник сегодня тайком бегал до московитов. Они стоят за два поворота от Уроса. У них множество огромных платов." с шатрами и конницей, и барки с воинами, у которых вот такие, алые, как кровь, щиты. Роте руками обрисовала форму щита. От их костров над рекой Зарева, словно полдень, у них воинов в три раза больше, чем всех жителей Уроса вместе с женщинами, детьми и стариками. Такая большая сила. Они не обратят на нас внимания и растопчут нас, как лось топчет муравейник. Я очень боюсь Мичкин. Мичкин молчал, поглаживая жену по волосам. С порога его дома Урос не был виден. Дом стоял на нижнем по течению реки краю селения. Таких городов, как Урос, в Перми Великой больше не было. Здесь, на длинном Камском створе, крутые еловые косогоры резко обрывались над широкой полосой рачей, заливных лугов с длинными озерами-полоями, возле которых высились рощи старых деревьев. На лугах стояли дома Уроса, выстроившись вдоль Камы в несколько рядов. С береговой стороны их прикрывали два невысоких вала, и покосившийся щербатый чистокол. Но при защите города больших надежд на валы чистокол не возлагали. Главной защитой была сама Кама. Почти круглый год, кроме нескольких недель июльской межини, луга были залиты водой. Дома Уроса стояли на сваях. До них враг мог добраться только на лодке. Зимой во льду прорубали полынью, опоясывавшую город. Сейчас, в половодье, кама поднялась почти до порогов, до просмоленных днищ. Прижатый к правому берегу, урос не боялся и ледоходов. Крутой поворот русла уводил струю к левому берегу, и лед не задевал строений. У дверей каждого дома на воде покачивались привязанные лодки. На стенах висели сети и снасти, вязанки хвороста, связки сушеной рыбы. Мостки соединяли дома с амбарами, тоже поставленными на столбы. В Межень толпа свайных жилищ, обвешанных разным хозяйственным припасом, и вправду напоминала лес, где на деревьях повсюду белки нагромоздили свои гнезда. Урос, урпос, беличьи гнезда. Русские называли своим именем Гайны. Урос жил рекой, оберегался рекой, кормился рекой, молился реке. Даже старики не помнили, чтобы враг нападал на их город, или чтобы сами уросцы уходили с кем-нибудь в набеги. Мирный урос летом и зимой добывал рыбу и торговал с купцами, что шли главной торговой дорогой в перм великую камой. Они не сеяли ржи, не били зверя, не рыли руду, а все от меда, соли и орехов до хлеба, соболей и железа покупали или выменивали. В самые богатые или, наоборот, самые голодные годы их аргиши уходили с мороженой рыбой далеко в Парму, от правого берега к полудню до чащоб Кудымкара и Майкара, от левого берега к полуночи. До болот Зырянских городищ Управлял селением древний род Таймений Который пророс сквозь урос будто огромное многоветвистое дерево Волю рода старики высказывали князю А уж князь перетворял ее в жизнь всего города Где много было и пришлых семей, и посельников-одиночек Десять лет назад старики избрали князем 14-летнего Мичкина. Тогда Мичкину нравилось, что он еще мальчишка и простой рыбак, а не воин. На равных стал разговаривать с прославленными пермскими князьями. Отважным Кочиимом Искорским, мудрым Пемданом Пятнишским, справедливым Михаилом Черденским и со всеми другими. Но прошло десять лет, и Мичкин понял, что ему важнее не это. Важнее для него стало то, что в князья его выбрали именно свои старики, которые тоже были и отважны, и мудры, и справедливы, и уважаемы в парме. Важнее стало то, что в князья он выбран своим родом, тайменями. Одобрение рода, его процветание и обережения. для Мичкина стало главным. Он лежал на шкуре у очага, обнимал спящую роте и думал обо всем этом. Перо Тайменя, самая яркая и волшебная звезда северного неба, светила ему сквозь дымоход в кровле над очагом. Глубокой ночью, в самый глухой волчий час, чья-то лодка стукнулась о порог дома Мичкина. Князь проснулся, поднял голову. «Мичкин! Мичкин!» — звал кто-то, отводя полок. В маленьком берестяном пыже сидел Бичук, воин из княжеской дружины, который сейчас должен был стоять на страже у верхнего конца Уроса. «Ты почему убежал?» — строго спросил Мичкин. «Страшно, князь!» «Поплыли быстрей со мной, сам увидишь!» «Куда? Зачем?» – удивился князь. «Я не поплыву! Плыви один, возвращайся!» Отвернувшись, Бичук покачал головой. Вдвоем, в Пыже, подгребая маленькими веслами, они проплыли мимо последнего в уросе дома, где жил бобыль Кирток, и вышли на Камский простор». Ярко-синее небо искрилось над темной блестящей водой. Ломаная полоса елей разделяла реку и звезды. А вдали, на реке, виднелось что-то маленькое и черное, тихо плывшее по течению. «Вот это!» — указал Пичук. Они дружно загребли, направляя пыш к плывущей коряге. Так поначалу показалось Мичкину. Но когда до коряги осталось расстояние в половину полета стрелы, Мичкин увидел, что это маленький плод, на котором громоздилось что-то непонятное. «То барны – зашептал наговор Бичук. Мичкин сделал еще пару грибков и замер. Увидел, что же такое находится на плоту. Там спинами друг к другу сидели братья Эджит Иска и Дзоля Иска, посланные вестниками русское войско. Русское копье насквозь протыкало обоих. Вурос Коротко и злобно крикнул Бичугумичкин. Пыш ласточкой понесся против течения к темным копнам беличьих гнезд.